Голова восьмая. Вечер субботы в виллу, на которой жил Тация, посетил неожиданный гость. Почувствовав приближение информации, которую он ни с чем не перепутает, Тация встал из-за рабочей станции и отправился к парковке перед входом. Большой седан с тонированными стёклами плавно остановился. С места водителя вышел молодой человек. Одновременно с ним с левого заднего пассажирского места вышла девушка. Молодым человеком был Ханаби Сихёга, девушка и Сакурай Минами. Выйдя Минами, осталось стоять, удерживая дверь. Хёга пожил плечами и улыбнулся. Вскоре после этого, взявшись за руку Минами, из задней двери вышла прекрасная девушка, будто пришедшая из другого мира. Миюки подняла голову, её чёрные шелковистые волосы качнулись. Взгляды Татсу и Миюки встретились. «Они сама!» С переполненным эмоциями голосом Миюки прижалась к груди Татсу. Татсу мягко поймал тело Миюки, нежно обнял её и прошептал ей на ухо. Ты всё-таки приехала. Я так хотела встретиться с тобой, Анисама. Я тоже. Но Миюки, ты кое-в чём ошиблась. После слов Тацуе тело Миюки слегка дрожало, и она неохотно отступила от него. Тацуа-сама, давно не виделись. Миюки полностью забыла, что тут присутствует Хёга, но даже без этого в этой ситуации не извёстно, где могут прятаться уши и глаза. Со сдержанным лицом она поклонилась Тацуе. Верно. Хотя не прошло и недели. Кажется, что меня видели уже давно. Этот ответ с нескрываемыми эмоциями был довольно необычен для Тацуе. Отправив Хёга, попросив её вернуться завтра вечером, Тацуе повёл Миюки и Минами внутрь виллы. У каждой из них было по небольшие сумки в качестве багажа. По правде говоря, на этой вилле были заранее подготовлены не только вещи по потребности Тацуе, но также сменная одежда для Миюки и Минами. Готовясь к поездке сюда, Минами показала отвращение на лице, когда услышала об этом от Миюки. Её личная одежда помещена там, где она сама её не достанет, к тому же в том месте, где живёт человек противоположного пола, почти не отличающийся от неё по возрасту. Хотя она не думала серьёзно, что его заинтересует её бельё, но она не могла ничего сделать, чтобы избавиться от этого неприятного чувства дискомфорта. А Миюки, похоже, это совсем не заботило. Вот почему их сумки были такими лёгкими, но когда они вошли в дом, Пикси забрала их, чтобы понести. Если говорить точнее, то не гуманоидный робот-носильщик управляемый пикси вежливо забрал их багаж, потому что имя Юки и имена решительно были против того, чтобы багаж не остаться. Так как сумки у них забрали, то отпала необходимость идти в спальню, поэтому две девушки, следуя приглашению Тацуи, сели на диван в гостиной. Вы ведь ещё не ужинали? Сейчас что-нибудь приготовим. Услышав это, Тацуи и имена тут же вскочила с дивана. Тацу сама, я приготовлю. Её голос был относительно спокоен. Но её глаза светились энтузиазмом. Увидев это, Татсо сразу отказался её отговаривать. «Понял. Пикси, переключи оборудование на кухню в ручной режим». «Я отказываюсь». Ответ Пикси был совершенно неожиданным. Если бы это было из-за невозможности выполнить приказ, например, нет связи с системой, то это можно было понять. Но это была очередная ложь, так как было известно, что у неё есть функция доступа к переключателю в ручной режим. Но если это так, то это должно относиться к какой-то неисправности. Однако по своей воле противиться приказам хозяина никакая машина не может. Осознав, что Пикси не является простой машиной, то отца снова отдал приказ. Отказываться запрещается. Пикси, переключи оборудование на кухню в ручной режим. Это приказ. Мастер предпочитает еду, приготовленную этим человеком? Таца почувствовал головную боль. После приезда на эту виллу чувствовалось, что у Пикси немного повысилось осознание своей личности. Хотя сейчас она впервые выразила своё мнение, идущее против приказа Татси, но до этого уже было немало случаев, когда она делала что-нибудь, приняв решение сама до того, как Татси давала какой-либо приказ. Но именно поэтому и нельзя было давать ей слишком много свободы. Дело не в предпочтениях. Пикси, это был приказ. Слушаюсь. Наверное, это было лишь воображение Татси, Ведь такая функция не была в неё встроена, а именно недовольный голос, которым Пикси ответила, когда переключала оборудование кухни в ручной режим. «Хорошо, Пикси, войти в режим ожидания». «Слушаюсь». Это уже на сто процентов было воображением, что Пикси выглядела расстроенной, пока шла на своё место в углу комнаты, где я села на стул и замерла как кукла. В контраст этому Минэми радостно отправилась на кухню, Татса и Миюки решили притвориться, что не услышали её шёпот и «Я победила». Приготовив еду, обслужив Татси и Миюки, убрав и помыв посуду, приготовив ванную и постель, Минами наконец-то выглядела удовлетворённой. Вспомнив то выражение лица с желанием служить хозяину, Татси вывёл Пикси из режима ожидания и оставил остальную работу на неё. Больше работы по дому не осталось, но был ещё вопрос безопасности, поэтому Пикси не жаловалась. С этим всё будет нормально, Татси мысленно себя отругал за то, что отвлёкся, и перевёл взгляд на Миюки, расслабленно сидящую напротив. Эти двое были сейчас не в гостиной и не в столовой, они сидели напротив друг друга за столиком на балконе. Столик вынесли на балкон с помощью такого же робота негуманоидного типа, как робот-носильщик. На этой вилле использовалось множество разных роботов, но среди них только Пикси была гуманоидного типа. Уже было больше 9 часов вечера, но на улице было не холодно даже в лёгкой одежде. Хоть это и горная местность, но это полуостров Идзо, и уже конец мая. Было ни жарко и ни холодно, температура была просто идеальной. В отличие от городской местности, иногда поддувающий здесь ветерок был освежающим. Миюки сузила глаза и придержала развивающиеся на ветру волосы. Недавно у неё было странное лицо, выражающее беспокоенность противостоянием Минами и Пикси, но, похоже, смена обстановки улучшила ей настроение. Тация сама — это довольно приятное место. Действительно, ещё и сезон подходящий. Проникая сквозь тьму ночи, свет, исходящий из комнаты, падал на белую кожу Миюки. Качающиеся на ветру чёрные желковистые волосы переливались, словно мерцающие звёзды, а чёрные жемчужные глаза блестели своим таинственным светом. От одного взгляда на Миюки чувство реальности ослабевало. Невозможно было поверить, что оно существует в том же мире, что и ты. Даже Таццо и сейчас углубился в это чувство. Это не человеческая красота. Она божественная или дьявольская? Тацусама, когда ты на меня так смотришь, это смущает. Голос Миюки вернул Тацую к реальности. Миюки, сидящая с другой стороны стола, покраснела, опустила глаза и перебирала свои пальцы, лежащие на коленях. Тацу наконец осознал, что уставился на Миюки забыв обо всём. Извини, засмотрелся. На что бы ты засмотрелся? Это Миюки окончательно покраснела и замерла. Татсо осознал, что его сдержанность была нарушена. Он понял, что тем, кто из них хотел встретиться сильнее, была не Миюки, а он сам. Татсо подумал, что это серьёзная проблема, когда эмоции не могут сдержаться. В то же время он почувствовал ревность к людям всего мира, потому что наслаждение этой красотой не было ограничено им одним. «Правда, извини. А раз я извинился, то не могла бы ты показать мне своё лицо?» «Да». Миюки медленно подняла лицо, которое ещё оставалось покрасневшим, Поднятые глаза встретили взгляд Таци и она снова стыдливо отвела взгляд. "Мне нужно с тобой серьёзно кое о чём поговорить". На самом деле Тация тоже чувствовала себя неловко, но к счастью, не настолько сильно, чтобы потерять самоконтроль. "Хорошо. Что за чувство было в этом голосе?" Мия твёрдо посмотрела в глаза Таци, хотя вокруг её глаз ещё оставались признаки покраснения. "Ты приехала сегодня, потому что знаешь про завтра, верно?" Миюки вздохнула и спросила в ответ: "А ты-то сам знаешь о том, что завтра приедет не только Дзиманзе-санпай?" "Да, Фуме мне сообщил." "Вот как." Ненадолго повисло молчание. "Миюки, я не хочу, чтобы это диалог что-то опасное. Я знаю." Снова короткая пауза. "Я не буду ввязываться в сражение Тацуи-сама и, и Дзиманзе-санпая. Цель визита Дзиманзе-санпая это разговор. Тацуя-сама тоже должен понимать, что лишь этим дело не ограничится. Да, наверное. Тацуя вздохнул. Вздох был не из-за затруднительного положения, а из-за ожидания неизбежного столкновения. Тацуя признавал в Кацуто сильного врага, сражаться с которым не хотелось, если бы была такая возможность. Тацуя-сама. Что? Демондис-семпай ведь будет использовать ту секретную технику. Кто знает? Ведь она сокращает его жизнь, как волшебника. Козырь семьи Дзимонзи, совсем недавно эти двое узнали о нём. После того, как Кацта взял Туяму Цукасу под свою защиту, в главном доме Йоцубы поняли, что столкновения с Кацта не избежать, и сообщили им секрет семьи Дзимонзи. За это они остались должниками Майи. Если он использует её, то я думаю, что даже для Татсу и самый бой будет тяжёлым. «Миюки, ты получил разрешение на это Табауэ?» Татсу уже знал, что ответит Миюки. «Нет». Это моё собственное решение. Прекрати. Это моя личная битва. Трудно будет убедить Обауэ. Не нужно убеждать. Этого хочу я сама. Я беру ответственность на себя. Миюки, успокойся. Я спокойна, Татса, сама. Нет. Они сама. Настойчивости во взгляде Миюки оказалось достаточно, чтобы Татса не смог вставить ни слова в ответ. В итоге лишь младшая сестра Они Сомы. Став следующей главой семьи Цуба, я выйду замуж за сына текущей главы. У меня больше не будет возможности быть связанной с Анисами так же, как сейчас. Миюки прирвалась, потому что поняла, что сейчас заплачет. Даже если я заслужил гнев Абасамы, я хочу хоть чем-то быть полезной Анисами. Миюки колебалась лишь одно мгновение, после чего она направила на Тацу свои полные решимости глаза. Анисама: "Я удалю твою печать". Миюки: "О чём ты? Не сниму, а удалю". Я имела в виду именно то, что и сказала. Я хочу сделать так, чтобы они само больше никогда не беспокоило это наложенное другими людьми печать. Нет, подожди. Это, конечно, не невозможно, но Тацу встал, даже не пытаясь скрыт, что нервничает. Она накладывает тяжёлую нагрузку на пользователей. К тому же не только на тех, кого запечатывают, но и на тех, кто запечатывается. Правильно, а не сама. Однако решимость на лице Миюки заставила Тацу сесть обратно. Взрыв материи Тацуе запечатан внешние системные магией психического вмешательства обед Сукуба Токи, главы семьи Сукуба, боковой ветви семьи Уцуба. При этом у Тацуе не только блокируется его величайшее оружие, но и его магическая сила также становится ограниченной примерно наполовину. Обед это магия запрещающая принятие активных решений, связанных с чем-то конкретным, а ограничение магической силы лишь побочный эффект. И уникальная особенность этой магии заключается в том, что для поддержания эффекта психического вмешательства используется магическая сила не только самого пользователя. Когда вы пытаетесь что-либо запретить, то бессмысленно, если этот эффект может проявиться только тогда, когда смотришь на объект. Даже тюремные охранники не наблюдают за заключёнными постоянно. К тому же это можно считать весьма плохой эффективностью, если один волшебник может контролировать только одного человека. Поэтому обет пары людей... Самого пользователя магии или лица, подвергшегося ей, обычно поддерживает магической силой третьего лица. Если ограничение принятия решений является непостоянным, то подвергшийся может делать это сам. В случае, когда необходимо иногда временно отменить ограничение, близкое подвергшемуся лицу третья сторона предоставляет свою магическую силу. В последнем случае ключ для временного снятия ограничения передаётся третьей стороне, предоставляющей магическую силу. При использовании этого ключа в разуме пользователя запись «Запрещено» переписывается на «Временно снято». Чтобы вернуть состояние «Запрещено», необходимо снова выполнить церемонию, при которой владелец ключа снова устанавливается выключителем реактивации для изначального пользователя. В случае печати татсу и владельцем ключа является миюки. Если миюки не проведёт реактивацию, то печать татсу останется снятой, однако этот эффект отмены обета является временным. Пока Миюки продолжает снабжать обеты магической силой, печать постепенно набирает силу, поэтому оставлять её может быть опасно для Татсы. Взрыв в материи Татсу и было невозможно сдержать магической силой лишь одной цикубы Токи. По этой причине в обет, наложенной на Татсу, было добавлено условие «Зона расчёта магии Татсу и связана с силой ограничения магии Миюки». Это так называемые двухсторонние отношения Татсу и Миюки в их обете. И та часть обета, которая наложена на саму Миюки, тоже, может быть, временно с нета ключом, которым она владеет и который она поддерживает своей магической силой. Обетован устроен так, что если прекратить подачу магической силы от Мьюки к печати, то эффект многие естественным образом исчезнет за короткое время. Однако в глубинах сознания Мьюки прописано правило снабжёт обет магической силой, принуждающее её делать это. Слова Мьюки о большой нагрузке на пользователей были не совсем точными. Ведь пользователем в данном случае была Тока. А ущерб от нагрузки получит тот, кто вынужден сообжечь магической силой обета поддерживать печать, то есть Миюки. Я рад, что ты хочешь, чтобы я был в идеальном состоянии, но всё равно времени на восстановление будет достаточно. Не стоит идти на риск получить негативные последствия от разрушения обета. Нет, они сама. Миюки больше не может это терпеть. Тот факт, что я являюсь таковым анисом, Я не могу смириться с тем, что они сами испытывают неудобство по моей вине. Миюки говорила так же, как Кано в канун Нового года, как она и сказала, она больше не могла это терпеть. Не могла терпеть семью Суба, которая хоть и признала тацу и членом главной семьи, но в чрезвычайной ситуации может легко от неё отказаться. Да, они снабжают информацией, но что это даст? В информации есть смысл тогда, когда можно справиться с приближающейся угрозой в виде нападения. То, что делает сейчас семья Суба, Похоже на то, как будто некто сообщает вам, что на ваш город летит ракета и говорит при этом, что невозможно задействовать средства перехвата. Конечно, Тацу не является беспомощным гражданским, у него есть средства, чтобы оказать сопротивление, есть способности, но у силы одного человека есть свои пределы. Семья Ёцуба должна иметь достаточную силу, чтобы помочь Тацу. Они ведь называются неприкосновенными не только для виду. У них должна быть сила противостоять даже государству. И несмотря на всё это, он вынужден сражаться один, да ещё и сдерживаемый своими оковами. Такое жестокое отношение разгневало Миюки до глубины души. Всё, хватит. Это были искренние мысли Миюки. Если Абба сама желает, чтобы Анисама защищал себя лишь своей силой... В глазах Миюки, которые были чернее ясного ночного неба, зажегся бесцветный огонь. Этим взглядом она посмотрела Та Цу прямо в глаза. Так да я бы хотел, чтобы Анисама всегда имел свою настоящую силу. Миюки встала со стула. Для начала она хотела сделать временное снятие печати. Я понял, сказал Тацуя и тоже поднялся со стула, однако он не опустился на колено перед Миюки. Раз так, то я тоже принимаю твою решимость. Иди за мной, сказал Тацуя и пошёл внутрь вёл. Да. Миюки осознала, что отвлеклась от своего собственного энтузиазма. Разочарованная с собой она последовала за тацией. В гостиной ожидали Минами, вышедший из режима ожидания Пикси. «Минами, используй ванную вместе с Миюки». Не зная, как ответить на такое неожиданное распоряжение после того напряжения, испытанного чуть ранее, Миюки просто стояла молча, широко раскрыв глаза. «Вместе?» Со смущением на лице Минами переспросила, подразумевая, что не понимает истинный смысл приказа. «Да, в ванной достаточно места, даже если войдут двое». Помаги мне её кечеклиномуться, но не используйте этим вечером никаких духов и прочих средств для запаха. Да. Пекси приготовится мянной одежды для Миюки. Другими словами, мне помочь Миюки самой переодеться в подготовленную одежду. Верно. Слушай, статса сама. Мийки сама, с вашего позволения, прошу следовать за мной. Минами совершенно не поняла, почему Татса распорядился сделать это, но приказ есть приказ. Кроме того, забота о Миюки это именно то, чего желала Минами. Обычно Миюки отказывалась от этого, но теперь, используя приказ Татсу и в качестве аргумента, Минами сможет её обслужить. К счастью для Минами, ей удалось притащить Миюки в ванную до того, когда той начал доходить смысл прошедшего разговора.